Глава 23. Мальчик с фоторобота. Нема сразу узнал это лицо. Перед ним стоял мальчуган с фоторобота, составленного Одой. «Вы его видели?» — спросил мальчик. «Вы видели Айси?» Он выбрался на дорожку и, отряхнув снег с коленок, пошел к Немо и Фреду. Это заняло некоторое время, потому что ему пришлось, как горнолыжнику, огибать множество препятствий сугробов. «Возможно», — признался Немо. «Где?» — Леон с надеждой смотрел на него. «Не здесь». «Вы украли его?» «Нет!» — Фред с возмущением отверг такое подозрение. Это длинная история. Немо понял, что кто-то украл Айси у Леона, положил его в посылку и написал странный адрес. Кто же это мог сделать? Злой сосед? Ну уж, конечно, не господин Лютик. Или это была проделка другого мальчишки? Или родители Леона решили так избавиться от Йетти, потому что он их раздражал, вот как Симону Бур? «Если он у вас, тогда верните его мне», — потребовал Леон. «Но сейчас он не здесь», — с сожалением ответил Немо. «Ты должен пойти с нами». Он переминался с ноги на ногу, и у него было нехорошо на душе. Ведь он только что предложил маленькому ребенку пойти неизвестно куда с незнакомыми людьми. Хотя не такой уж он и незнакомый. Все-таки отец Леона лечил его зубы. Ладно. Леон отодвинул в сторону планку в заборе и вылез к ним. Вместе они вышли из сада господина Лютика. Немо встал на лыжи и посадил Леона на спину. Пока они пробирались по заснеженному городу, он лихорадочно размышлял, как объяснить мальчишке, что его маленький флисовый Йетти превратился в двухметрового монстра.